Глава тридцать шестая Целую неделю Брут спал в мастерской, прямо на полу. Сразу после неудавшегося нападения, следующей же ночью, он пошел в дом сенатора Клодия, расположенный в самом центре Рима, и убедил, что здание храняется почти как настоящее, нашпигованное вооруженными воинами крепость. Дни тянулись медленно, и тревога вся усиливалась. Город будто притаился в ожидании кровавых событий. Табик последовал совету и увез семью подальше от места происшествия, однако Александрея категорически отказалась уходить. Впрочем, ночевки на холодном каменном полу не пошли ей на пользу. И с каждым днем девушка становилась все более раздражительной. потом здание здании заключалось все ее богатство. Начиная со стены и крыши, и заканчивая огромной плавильной печью и слитками драгоценных металлов, она не могла бросить дело всей своей жизни на произвол судьбы. Бруд не имел права вернуться на север, пока возлюбленной грозила столь серьезная опасность. Вооруженные молодые люди тоже остались. табик пытался было предложить им оплату за временную работу в качестве охранников, но парни лишь небрежно отмахнулись. Они с восхищением и восторгом смотрели на воина в серебряных доспехах, который не пренебрег их помощью. Бруд же, в свою очередь, ежедневно по несколько часов кряду обучал их владению мечом. Около полудня улицы города пустели, так как в это время все устраивали перерыв на обед. Именно в этот час брут прихватив с собой кого-нибудь из молодежи, покидал убежище, чтобы купить еду. и узнать последние новости. Печка давала возможность хорошо питаться. Однако с информацией дело обстояло хуже. Городские сплетники словно проглотили языки. Удавалось лишь услышать обрывки разговоров, и Брут не раз жалел, что не может обратиться за помощью к матери, и та всегда все знала. В отсутствии Сильвилии подробности заседания Сената оставались неизвестными, и в то же время с каждой ночью ощущение опасности возрастало, а с ним вместе все острее становилась тревога и безысходность сложившегося положения. Помпей вернулся в Рим, но даже его присутствие не гарантировало порядка, особенно с наступлением темноты. Практически каждую ночь обитатели мастерской в страхе просыпались, разбуженные звуками драк и вооруженных столкновений. С крыши хорошо были видны пожары, постоянно разгоравшиеся в лабиринте улочек переулков бедных кварталов. К счастью, нападений на мастерскую больше не случалось, но Брут боялся, что их организаторы заняты более серьезными делами. Когда вторая неделя осадного положения уже подходила к середине, на рынках заговорили о том, что бандиты Клодия напали на доморатора Цицерона и пытались сжечь его вместе с хозяином. К счастью, цицерон удалось спастись, однако никаких обвинений против Клодии не последовало. Это стало еще одним знаком полного бессилия закона. Брут еще жарче спорил с Александрией, и девушка наконец согласилась с его доводами. Самое разумное в сложившейся ситуации — покинуть на время Рим и переждать смутный период в поместье Цезаря. С наступлением темноты город превращался в поле битвы, и даже мастерская не стоила жизни ее защитников. Однако для бывшей рабыни этот дом, и горные запасы золота и серебра, и инструменты заключали в себе смысл и благополучие жизни. А потому, расставаясь с своим достоянием, Александрия горько плакала. По просьбе девушки Брут рискнул отправиться к ней домой, чтобы забрать кое-какие необходимые вещи. Вернулся он вместе с матерью Октавиана Ати. Добрая женщина присоединилась к собравшейся в мастерской компании. Для Брута дни тянулись мучительно долго. Трудно было выбрать подходящее для переезда в поместье время. Будь он один, никаких проблем не возникало бы, так как можно было переселиться в казармы легиона Помпея. Но случилось так, что с каждым днем... Количество подопечных лишь увеличилось Сестра Табика привела в мастерскую под защиту вооруженных людей мужа и детей. Здесь же оказались и три маленькие дочери самого мастера. К вооруженно молодым людям присоединились их семьи. В общей сложности в доме собралось двадцать семь человек. Брут с трудом представлял себе, как можно безопасно перевести такую компанию, даже днем. Но вот сенат... Объявила введение с наступлением темноты комендантского часа, и Брут понял, что дальше медлить невозможно. Дело в том, что решению и сенаторов подчинились лишь добропорядочные и законопослушные граждане. Для бандитов комендантский час был пустым звуком, и в первую же ночь его действие заполыхал пожар на соседней улице. Тьма наполнилась страшными криками и стенаниями, а прекратил их сам жестокий огонь. На следующее же утро Брут вооружил свой отряд всем, что смог найти табик, от кинжалов и ножей до обычных железных прутев. — По городу придется идти не меньше часа, и наверняка найдутся люди, которые захотят нас остановить, — начал инструктировать Брут. Центурион прекрасно понимал, что люди смотрят на него как на спасителя, надежду и опору, потому старался сохранять уверенность и даже оптимизм. Что бы ни случилось, останавливаться ни в коем случае нельзя. Понимаете, если вдруг на нас нападут, придется отбиваться изо всех сил, но продолжать движение. Главное — выйти за городские ворота. От них до поместья всего несколько часов пути. Там мы окажемся в безопасности и сможем переждать беспорядки. Слушатели ловили каждое слово, и в ответ на пристальный взгляд командиры все дружно кивнули. Центурион не снимал серебряных доспехов. Правда, сейчас покрытые грязью и сажей они выглядели далеко не так впечатляюще, как обычно. Через несколько дней, а может, через несколько недель опасность пройдет, поверьте, мне приходилось видеть и более страшные ситуации. Брут вспомнил рассказы Юлии о гражданской войне между марией и Сулой и снова пожалел о том, что друга нет рядом. Конечно, бывали в жизни моменты, когда Центрион ненавидел своего командира. Но в такую тяжелую минуту его поддержки отчаянно не хватало. Заменить Юлии в подобной ситуации мог, наверное, только Ренни. — Ну, что? — Готовы, — уточнил Брут. Открыв дверь, он выглянул на улицу, пытаясь оценить обстановку. На заваленной грязью и мусором мостовой грызлись из-за куска хлеба. тощие, одичавшие бездомные псы. В воздухе ощущался запах гари, а на углу с хозяйским видом стояла группа вооруженных людей. — Все в порядке. Теперь быстро за мной! — скомандовал Центурион. Его голос звучал напряженно, даже тревожно. Компания вышла из дома, и Брут заметил, как вооруженные бандиты дружно обернулись. — Пробраться незамеченными не удалось. Брут тихо выругался. Одна из малышек расплакала, сей мать взяла ее на руки, на ходу пытаясь успокоить. «Интересно, пропустят они нас или нет?» — едва слышно поинтересовался Табик. «Трудно сказать», — ответил Брут, не сводя глаз с бандитов. «Их было человек десять-двенадцать. Все выглядели насквозь прокопченными дымом пожаров и покрытыми въевшейся сажей. Красные от бессонной ночи глаза казались дикими и безжалостными. Было совершенно ясно, что пощада таких людей ждать не приходилось. И действительно бандиты вытащили ножи и направили из улицы наперерез. Брут лихорадочный решил что предпринять, потом повернулся к мастеру. — Табик, если со мной вдруг что-нибудь случится, не останавливайтесь, идите к воротам. И само поместье, и дорогу к нему Александрия знает не хуже меня. И этом обязательно примут. Последние слова Брут договаривал уже, выхватив меч и резко полоснув им по воздуху. Его душил гнев. Как же можно допустить, чтобы честные, трудолюбивые люди в страхе убегали от подонков? Ведь это противоречит всем правилам и законам. За спиной в ужасе плакали дети, от их слез ярость разгоралась все сильнее. Брут налетел на негодяев, словно гроза. Одним движением он снес с плеч голову того, кто подвернулся первым, а потом убил еще двоих, настигнув их на бегу. Бандиты, отчаянно крича и моля о пощаде, бросились кто куда. Через несколько мгновений улица опустела. Брут не стал преследовать беглецов, а вернулся к спутникам. Александрия и Табик быстро уводили всю группу прочь, стараясь, чтобы дети не заметили оставшиеся на дороге трупы. Шакалы! Зло выплеснул накопившуюся ненависть Брут. Он подошел к Александрии и заметил, что дети смотрят на него с ужасом. Действительно, некогда блестящие серебром доспехи были залиты кровью. Одна из девочек громко закричала, показывая пальцем на страшного дядю. Быстро к воротам! — скомандовал Брут, внезапно разозлившись на ни в чем непонимных беженцев. — Его место рядом с легионерами, в Галлии, а не здесь, с этими испуганными, орущими детьми. Оглянувшись, Центурион заметил, что, разбежавшись, был бандиты, собрались снова. Они смотрели вслед удаляющимся людям, однако не пытались преследовать Брут грубо с отвращением с плюну. Дальше до самых ворот... Улицы оказались практически пустыми. Даже несмотря на то, что Брут старался идти по самым оживленным участкам города, его повсюду встречало запустение. Принадлежащий мелону огромный мясной рынок выглядел пустым и заброшенным. Ветер угрюмо швырял к ногам сухие листья. Беженцы миновали целую шеренгу выпотрошенных лавок и сожженных жилых домов, и опять над улицей разнесся детский плач. Мрачная картина убийства и разрухи приводила малышей в ужас. В то и дело подались трупы, и тогда Александрия старалась отвлечь внимание детей, хотя и сама была на грани нервного срыва. Ну вот и ворота. Попытался подбодрить остальных табик, однако в этот момент из-за угла вывалилась толпа пьяных мужчин. С громким смехом и криками они направились к группе женщин и детей, но заметили Брут и остановились, как вкопанные. Как и первая банда, эта шайка тоже ночью занималась поджогами. А потому лица разбойников казались черными от дыма и копоти. Светлыми оставались лишь глаза и зубы, руки сами собой потянулись к оружию. «Дорогу!» — зарал яростно Брут, снова испугав детей. «Бандиты не подумали остановиться». Вполне мирный вид путников вовсе не внушал страха. Больше того, они даже издевательски рассмеялись. Но смех скоро стих, так как брут с бешеной яростью набросился прямо на разбойников, без разбору размахивая мечом направо и налево. Меч его выковал один из лучших испанских мастеров, а потом острый клинок безжалостно впивался в тела врагов, проливая реки крови. В воинственном запале Брут не слышал собственного клика и не чувствовал, как отскакивает от доспехов удары вражеских клинков. Неожиданно сильный удар сбил Центриона на колени. Взревев, словно взбешенный зверь, Брут вскочил, одновременно нанеся обидчику мощный удар снизу. Лезвие пронзило грудь бандита в тот самый момент, когда сам Брут едва не упал от толчка. Враг целился... топором в шею, но оружие скользнуло под оспехом, почти сбив с ног. Брут не чувствовал раны, едва понимал, что в схватку вступили и таббик, и молодые ремесники. С головой, уйдя в ярость битвы, он даже не пытался защищаться. Если б не доспехи, безумство равно уж настигло бы смерти. Неожиданно громкий голос мастера слегка отрезвил разгоряченного бойца, и Брут оглянулся, оценивая обстановку. Зрелище оказалось ужасающим. Никто из бандитов не выжил. В лужах крови на мостовой валялись трупы и отдельные части тел. — Успокойся, мальчик, все в порядке, — тихо произнес табик. Голос доносился откуда-то издалека. Сильными пальцами мастер сжал шею раненого воина, пытаясь остановить кровотечение. Голова начала понемногу проясняться. — Посмотрев вниз, Брут увидел, что доспехи сплошь залиты кровью. Кровь хлистала изъяющей раны на бедре. Центурион отрешенно наблюдал за алой струей, удивляясь полному отсутствию боли. Наконец, не произнеся ни слова, он оказал мечом на ворота. После всех испытаний мысль даже о малейшем промедлении была нестерпимой. Александрия оторвала от юбки широкую полосу и начала перевязывать ногу. Брут, дыша, словно загнанная собака, пытался заставить людей как можно быстрее покинуть город. та биг подставил плечо. — Обопрись-ка на меня, парень, я тебе немного помогу. И меч дай, он слишком тяжел для тебя сейчас. Едва дыша, Брут кивнул. — Не останавливайтесь! В который уже раз едва слышно повторил он, и попытался сделать несколько шагов. это мгновение с другой стороны раненого подхватил один из молодых мастеровых и вместе с табиком вывел его из города. Словно по волшебству, на головы измученных людей начал падать легкий снег, а запах дыма и крови унесся вместе с ветром. Клодий глубоко вдохнул ледяной воздух, наполнявший улицы Рима, и обвел взглядом форум. Последние попытки одержать верх над Мейлоном он сконцентрировал все свои силы. Бой захватил весь город и вот, наконец, вылился на центральную площадь. Под первым снегом больше трех тысяч человек, группами и один на один пытались убить друг друга. никакой о какой тактике, правилах битвы не было и речи. Каждый сражался отчаянно, едва отличая друга от врага. Одержав победу на правом фланге, можно было в тот же момент получить смертельный удар слева или в спин. Снегопад усилился. К телохранителям Клодия пробилась группа гладиаторов Милона, и под ногами образовалась грязно-бурая месива. Самого сенатора оттеснили к ступеням храма. Он решил было укрыться внутри здания, хотя от врагов спасения не могло быть даже здесь. Побеждали ли его люди? Определить это было невозможно. А все началось хорошо. Легион Помпея отправился в восточную часть города, чтобы подавить фальсифицированный бунт и потушить пожары. Люди Милона рассеялись по Риму, и Клодию даже удалось напасть на дом врага и разрушить ворота. Однако хозяина дома не оказалось, а потому нападение прошло впустую. Клодия отчаянно разыскивал Милона, чтобы положить конец страшной борьбе, которая могла разрешиться лишь смертью одного из соперников. Никто не мог сказать, когда именно молчаливое противостояние перешло в открытый конфликт. С каждой ночью враги подбирались все ближе и ближе друг к другу, пока, наконец, не столкнулись здесь, на форуме, под медленно кружащимся снегом перед помпезным зданием сенат Клодий обернулся. С одной из боковых улиц на площадь выкатилась новая волна людей. К счастью, это были его собственные сторонники, и ввел их один из лучших командиров. В эту самую минуту, выскочив, из переулка на Клодия набросили сразу трое врагов. Каждый держал в руках сметоносное железо. Первый сенатор сразил мощным ударом меча, однако второй молниеносным движением вонзил ему в грудь кинжал. Ледяной металл вошел в плоть, обжигая внутренности. Убийца вырвал оружие и скрылся. а третий из нападавших быстро нанес серию точных, безжалостных ударов. Клодий осел на колени. Жизненная сила покидала его, а враг продолжал снова и снова вонзать нож в его тело. Друзья видели, что происходит, и за всех сил пробивались на помощь. Наконец они схватили убийцу. Но спасти Клодии было уже невозможно. Мертвый сенатор беззвучно распластался на алом от крови снегу. Последним, что он видел и слышал, были мраморные ступени Сената и звук горнов, подходившего легиона Помпея.